Глава 4. Как помочь детям справляться с эмоциями дома. Некоторые из вас, слушающие это руководство, возможно, не являются педагогами или психологами-консультантами. Возможно, вы родители, которые ломают голову над тем, как помочь своим детям справляться с эмоциями. А многие из вас и родители, и педагоги одновременно. И вы изучаете эту информацию ради детей, с которыми работаете, и ради детей, которых воспитываете. На моих семинарах больше всего вопросов задают родители, которые хотят знать, как лучше помочь собственным детям. Даже будучи профессионалами, мы сталкиваемся с трудностями в воспитании собственных детей. Возможно, нас научили управлять детьми в классе, Но когда мы возвращаемся домой, все правила отменяются. Дом — это безопасное место. Начну с хорошей новости. Если ваш ребенок хорошо ведет себя в школе, но доставляет проблемы дома, вы обеспечили ему безопасное место. Вы создали безопасную семью, в которой ребенок чувствует себя любимым безусловно невозможно переоценить, насколько это важно. Создание безопасного места для сна, отдыха, роста, обучения и общения бесценно. На самом деле, если у детей не будет этого безопасного пространства, у них не будет основы для эмоционального развития. Если вы не можете свободно выражать свои чувства дома, где вы сможете это делать? Если ваш ребенок, чувствует себя в безопасности дома, вы видите его совсем другим, чем его видят в школе. К сожалению, мы, родители, видим худшие. Домашний дьявол, школьный ангел. Я называю это синдромом домашний дьявол, школьный ангел, поскольку он отражает то, как резко может измениться поведение ребёнка. В школе они прекрасны, дома ужасны. На протяжении многих лет я встречалась со многими родителями, которые описывали именно такой сценарий. Когда они посещают классные собрания, учителя восхищаются тем, какой лидер их ребенок и как им нравится его присутствие в классе. Дома этот же ребенок катается по полу, устраивает истерику, отказывается есть за столом, ложится спать, чистить зубы и так далее. При этом большинство родителей не решаются рассказать кому-либо о таком поведении. Они хотят, чтобы люди были об их ребенке хорошего мнения. Так что же родители делают вместо этого? Винят себя. Если вы оказались в такой ситуации, я прошу вас не винить себя. На самом деле, лучшим показателем успеха ребенка является то, как он ведет себя вне дома. Так что вы, как родитель действительно отлично справляетесь со своей работой. Но как вам пережить то, что происходит внутри вашего дома? Как пережить истерики, моменты разлада и всеобщую борьбу, которые происходят каждый вечер? В этой главе я расскажу вам о нескольких способах улучшить поведение вашего ребенка, но прежде всего хочу подчеркнуть то, что связь, которая у вас есть с ребенком, самая важная. Вы можете использовать все существующие в мире стратегии воспитания, и в вашем доме может даже стать спокойнее, но если вы потеряете связь со своим ребенком, вы ничего не добьетесь. Ваша связь с ребенком — это то, что будет иметь значение через 5, 10 и даже 20 лет. Причудливая стратегия воспитания не может заменить безусловной любви и принятие. Вы хотите, чтобы ваш ребенок звонил вам, когда у него неприятности, открыто рассказывал о проблемах в отношениях и чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы рассказать вам о том, с чем он борется. Вы хотите установить безопасную связь, но при этом необходимо сохранять некоторый контроль. Быть слишком безопасным и позволять своему ребенку полную свободу в том, что он говорит и делает дома, не лучшая стратегия. Необходим баланс. В конце концов, вы, родитель, и нравится вам это сейчас или нет, вы задаете тон. Проверьте свой пульс. Что вы чувствуете по отношению к своему ребенку, детям, в данный момент? Насколько сильно вы переживаете из-за воспитания детей? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – полное отсутствие переживаний. Насколько вы чувствуете себя способным изменить свой стиль воспитания? Это важные вопросы, поскольку они определяют, как вы будете воспринимать информацию, изложенную в этой главе. Если вы перегружены, и готовы сделать все, чтобы улучшить взаимодействие со своим ребенком, вы можете действовать импульсивно, реализуя стратегию, не задумываясь о ее жизнеспособности. Вы можете не потратить время, чтобы спросить себя, соответствует ли такой подход вашей личности или стилю воспитания. Во время прослушивания я прошу вас сделать шаг назад и подумать об этих стратегиях, и о том, как изменится ваше отношения с ребенком, если вы будете их применять. Повторяю, мы не торопимся. Вы должны решить, какие стратегии помогут вам воспитывать ребенка, которому трудно справляться с эмоциями. Стратегии, описанные в этой главе, просты в реализации и могут значительно снизить напряжение в вашем доме. Помните, что дети, находящиеся в состоянии эмоционального перегруза, не могут мыслить рационально, поэтому вам, как родителю, нужно будет относиться к ним иначе, чем вы отнеслись бы в другой ситуации. Даже если наши дети не находятся в зоне затопления, многие из нас, родителей, придерживаются бесполезных паттернов воспитания. Мы повторяем одни и те же действия снова и снова, даже если это приводит к негативным результатам. Многие из наших моделей поведения настолько укоренились в нашем сознании, что мы даже не осознаем, что выполняем их. Хотя новые стратегии и просты, усвоить их нелегко. Они противоречат тому, чему многие из нас научились у собственных родителей. И они противоречат базовой природе человека. Но они действуют. Они разработаны с учетом того, как мозг обрабатывает эмоции, и какую роль инстинкт выживания играет в наших повседневных взаимоотношениях с детьми. На самом деле, они работают практически с любым человеком. Стратегия воспитания детей номер один. Не задавайте вопросов, ответы на которые у вас уже есть. Одна из распространенных ошибок, которую мы совершаем в общении с детьми, задаем вопросы, на которые у нас уже есть ответы. Вы знаете, что ребенок взял конфету. Вы видели ее у него во рту. Но вы все равно спрашиваете, ты взял конфету? Большинство взрослых ищут своего рода признание, момент принятия ответственности, как свидетельство того, что ребенок усвоил урок о краже конфет. Только большинство детей не признаются. И это не потому, что они не хотят усваивать урок, а потому, что их медалевидное тело им этого не позволяет. Их менделевидное тело говорит громче, чем мы, и готовит их к борьбе или бегству. Мозг не настроен на рациональное мышление и не в состоянии определить, какое решение было бы наиболее эффективным. Пример. Взрослый. Это ты взял конфету? Ребенок. Менделевидное тело кричит, «Беги, беги, беги! Отрицай это! Она никогда тебя не поймает! Она не сможет тебя поймать! У нее нет доказательств!» Теперь вы понимаете, почему дети не говорят правду. Их режим борьбы или бегства всегда побеждает. Когда я училась в старших классах, то брала старый Volkswagen Beetle моего брата и каталась по окрестностям с подружкой. Перед поездкой я заметила, что в машине заканчивается бензин, поэтому пошла в гараж, нашла канистру с бензином и заправила машину. У меня не было прав на вождение автомобиля, И я знала, что у меня будут огромные неприятности, если меня поймают. Тем не менее, я села за руль. Мы отъехали недалеко. Машина начала барахлить и, в конце концов, заглохла. Я в панике посмотрела на часы. Мой отец должен был вернуться домой через 20 минут. Успеть домой вовремя мы не смогли бы. Мы подошли к дому друга и попросили его отбуксировать нас домой. Тот согласился неохотно, у него тоже не было прав. Он сел в свой грузовик, прицепил старую цепь к бамперу нашей машины и медленно потащил нас обратно к моему дому. Но на полпути он спешно снял цепь и умчался прочь. Ему надо было торопиться домой, чтобы его не поймали родители. Мы с подругой смотрели на наш заглохший автомобиль, стоявший посреди подъездной дорожки, и в голове у нас была только одна мысль — толкать. Итак, две хрупкие девчонки пытались толкать Volkswagen Beetle, а эти штуки сделаны из стали, по подъездной дорожке. Вы догадываетесь, чем это закончилось? Мой отец появился посреди нашего ворчания и толкотни и спросил, что происходит. Я могла бы ответить честно, но с чего начать? С того, что взяла машину? с того, что она больше не работает, что бампер теперь помят из-за намотанной на него цепи. Мой мозг работал слишком быстро. Сердце выскакивало из груди, ладони вспотели, а миндалевидное тело кричало. Не признавайся, он убьет тебя! Ты будешь наказана до конца своих дней! Ты никогда больше не сядешь за руль! Знаете, что я сказала? Я доехала до конца подъездной дорожки, чтобы забрать почту и машина просто заглохла. Отец знал, что я лгу. Он просто посмотрел на меня, потом на машину, и понял, что никогда не докопается до правды. Оказалось, что бензин в той канистре в гараже на самом деле был для газонокосилки. Я заправила бензином для газонокосилки машину в совершенно исправном состоянии. В следующие два часа. Я помогала отцу до последней капли слить все топливо из Фольксвагена. Папа был немногословен, да в словах и не было необходимости. Я знала, что мое решение взять машину в тот день было ошибочным. Как часто нам хочется докопаться до сути того, почему дети делают то, что они делают. Хотя мы знаем, что их мозг все еще развивается, а это гарантирует, что они будут принимать неверные решения. Когда мы заставляем их отвечать нам, мы только поощряем их лгать. Если вы видели, как они что-то делают, вам не нужно спрашивать их, делали ли они это. Вы уже знаете ответ. Не оказывая давления на детей, мы даем им возможность усвоить урок, не зарывая их глубже в яму, которую они уже вырыли для себя. Они были взволнованы, они иррациональны, И заставляя их пытаться быть рациональными, мы удерживаем их в ловушке зоны затопления без какого-либо пути к спасению. Часто именно эти моменты поиска истины создают наибольшее напряжение между родителями и детьми, а не то, из-за чего начались проблемы. Стратегия воспитания номер два. Не раскрывайте свои карты. Воспитание детей иногда похоже на карточную игру. У вас есть стопка карт, у вашего ребенка есть стопка карт, и вы играете друг с другом, надеясь выиграть партию. Иногда выигрывают родители, но чаще всего выигрывают дети, не потому что они лучше разбираются в игре, а потому что родители слишком предсказуемы. Они выбирают каждый раз одну и ту же комбинацию. Дети быстро замечают это, и начинают выбрасывать разные карты, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Они демонстрируют то или иное поведение, просто чтобы узнать, что родители будут делать дальше. Они проверяют границы игры, и особенно если проигрывают, они будут пытаться найти любой способ отыграться. Если родители будут придерживаться одной и той же стратегии, не желая ее менять, они будут проигрывать каждый раз. Когда дети маленькие, игра намного проще. Если вы сыграете карту наказания, он ответит картой подчинения. Эта ситуация может выглядеть следующим образом. Если ты не прекратишь бить сестру, тебе придется встать в угол. Такая тактика работает с маленькими детьми, потому что на данном этапе их развития они мыслят только в черно-белом ключе. Они видят сценарии или-или, и очень немного посередине. Они рассматривают стояние в углу как единственный выход, если не прекратят так себя вести. Они могут кататься по земле и плакать из-за этого, но не могут понять, как продолжать вести себя таким образом, и чтобы это не повлекло за собой последствий. Когда дети становятся старше, они мудреют. Вместо того, чтобы видеть ситуацию в черном или белом цвете, они начинают мыслить в серых тонах, В этой серой области они видят больше, чем просто два сценария развития событий. Существует промежуточная область, где они могут воспользоваться некоторыми преимуществами. Если вы скажете 11-летнему ребенку, если ты не уберешься в своей комнате, я не разрешу тебе пойти к другу в гости, ребенок увидит более двух вариантов. Он увидит и промежуточный вариант, который подходит ему еще лучше, Он не хочет убираться у себя в комнате. Поразмыслив, он предпочитает остаться дома и поиграть с другом в онлайн-игру, а не идти к тому в гости. В конечном счете, этот сценарий, который мы назовем третьим сценарием, даст ребенку то, что он хочет, без каких-либо жертв. Ему не придется убираться в комнате, но у него все равно будет время поиграть с другом. Ребенок выигрывает а вам все равно придется иметь дело с беспорядком в комнате. Лучший способ справиться с описанной ситуацией – установить ожидание. Сегодня ты должен навести порядок в своей комнате. Точка. Не говорите, что произойдет, если он этого не сделает. Вы просто ожидаете, что ребенок либо примет и выполнит, либо не примет и не выполнит задание. Вы выложили свою карточку и ждете, что положит он. Если ваш ребенок выложит карточку с отказом убираться, вы подождете, чтобы решить, какой будет ваша следующая карточка. Спешить некуда. Вы можете ждать столько, сколько захотите. Если ребенок не убрался в комнате, но через два часа заходит в игру, вы можете действовать. Никаких игр пока в комнате не будет чисто. Вы выиграли партию, не споря, не обвиняя, не изводя своего ребенка ожиданиями. Некоторые партии не так просты. Воспитание детей может привести к ряду неприятных ситуаций, подобных приведенному далее примеру. Вам звонит знакомая, чтобы сообщить, что ее ребенок пошел с вашим в скейт-парк без разрешения. Эта знакомая провела с обоими серьезный разговор и попросила вашего ребенка все вам рассказать. Она спрашивает, признавался ли ваш ребенок, И как, по вашему мнению, лучше поступить? Ваш ребенок выложил сильную карту. Вы застигнуты врасплох, вас переполняют эмоции, вас провоцирует то, что ваш ребенок, во-первых, нарушает правила, и, во-вторых, нечестен с вами по этому поводу. Вы смущены, потому что другой родитель был вынужден позвонить вам, и еще больше вас смущает тот факт, что вы ничего не знали о ситуации. Здесь вы могли бы разыграть много карт, но будет лучше, если вы не станете торопиться при выборе следующего хода. Многие родители в такой ситуации слишком растеряны, чтобы принять мудрые решения. Брэд Стивенс, главный тренер Бостон Селтикс, говорит своим игрокам в самый разгар игры, когда кажется, что все идет наперекосяк. Сделайте следующий ход правильно. Не важно, что произошло 30 секунд. Или 30 минут назад. Сделайте следующий ход правильно. Это же относится к воспитанию детей. Если вы выберете первую попавшуюся карту и бросите ее в ответ, вы проиграете партию. Это ответная карточка выглядит так. В следующий раз, когда ваш ребенок войдет в дверь, вы скажете. Звонила мама Джека. Тебе нужно что-то мне рассказать? Зона затопления встречается с зоной затопления. Если вы разыграете свою карту, находясь в зоне затопления, ребенок, в свою очередь, тоже окажется в зоне затопления. В этом случае вы застали своего ребенка врасплох, и это вызовет реакцию выживания. Чтобы пережить этот момент, ваш ребенок начнет отрицать, спорить и ссориться с вами. Вы ответите ему тем же уровнем эмоционального накала, и партия будет сыграна так быстро, что в итоге вы не будете знать, кто выиграл, а кто проиграл. Вы оба будете обижены и измотаны, и вам придется восстанавливаться от эмоционального ущерба, нанесенного ситуацией. Как родители мы должны быть умнее. Мы должны понимать, когда нужно подождать, успокоиться и предпринять следующий правильный шаг. Продолжим аналогию с игрой. Мы должны научиться играть в шахматы, а не в шашки. Мы должны мыслить стратегически, поступать своевременно и дальновидно, а не импульсивно и панаэтию. Этот сдвиг в подходе к воспитанию изменит наши отношения с детьми и, честно говоря, со всеми остальными людьми в нашей жизни. Стратегия воспитания номер три. Используйте командный подход. Потрясающая учительница, с которой я встретилась в начале своей карьеры, в начале каждого учебного года создавала из класса команду. Она делала футболки с фамилией каждого ученика на спине вместе с номером и надписью спереди «Команда Картер». Когда дети приходили в школу в первый учебный день, она была одета как тренер и говорила, Добро пожаловать в команду «Картер». Дети это обожали. Они обсуждали правила для команды, а не для отдельных людей. И что должно произойти, если эти правила будут нарушены? Это решали все вместе. Один из детей, с которыми я работала, ненавидел школу, но вдруг полюбил ее. Когда я спросила его, что изменилось, он улыбнулся и сказал, «Я теперь в команде». Услышав о подходе этого учителя, Я стала рекомендовать эту стратегию родителям. Многие дети, с которыми я работаю, чувствуют себя мишенью за плохое поведение дома. Они говорят что-то вроде «У меня всегда неприятности» или «Я виноват во всем». Такое восприятие может негативно сказаться на самооценке и заставить детей чувствовать, что им нечего терять. Даже если они очень стараются, этого недостаточно. Родители ожидают, что они все испортят. Командный подход требует, чтобы вы воспринимали свою семью как единое целое. Вместо того, чтобы родители были в одной команде, а дети в другой, вы все в одной. Вы цените друг друга, нуждаетесь друг в друге и готовы пожертвовать своими интересами ради интересов общих. Не каждый всегда будет получать то, что хочет, но команда будет работать лучше, если каждый чем-то пожертвует. Чтобы заинтересовать детей, вам нужно привлечь их к разработке правил для команды, а не навязывать только то, что вы считаете важным. Вы считаете, что нужно руководствоваться здравым смыслом. Вы не можете согласиться с тем, что нет установленных сроков отхода ко сну или нет ограничений, сколько можно смотреть телевизор. Но вы можете установить границы, которые будут полезны для всех, а не только для кого-то одного. Вы можете вместе выработать командные правила и посмотреть, что ценит ваша семейная команда. Вот несколько примеров правил, которые вы могли бы применить на практике. Мы используем добрые слова. Мы слушаем друг друга с уважением. Мы не используем электронные устройства за обеденным столом. Обратите внимание на использование слова «мы». Вместо того, чтобы говорить «ты», команда внедрила «мы» в повседневный язык. Если кто-то из ваших детей кричит на другого, вы бы сказали, мы используем добрые слова. Это утверждение снимает вину с ребенка, но напоминает, что никому в доме не позволено употреблять недобрые слова. Мы все находимся в равных условиях, даже родители. Когда родители следуют установленным правилам, все идет намного более гладко. Если одно из правил гласит, Говори уважительным тоном, родители не должны кричать на детей. Если одно из правил гласит «Убирайте электронику, когда сидите за обеденным столом», родители не должны делать исключение для своего телефона. Командный настрой важен не только в плане соблюдения правил, но и в плане веселья. В пятницу вечером можно устроить вечер пиццы в качестве награды за усердную работу команды в течение недели. Дети могут помочь спланировать каникулы и придумать идеи для игровой комнаты. В рамках этой стратегии семья становится единым целым, в котором все заботятся об интересах друг друга. Конечно, родителям придется время от времени следить за соблюдением правил, поскольку оба они являются капитанами команды. Возможно, им придется напоминать команде об общем плане, но при этом они не теряют уважение со стороны других игроков. Командные или семейные собрания проводятся тогда, когда семье необходимо пообщаться с каждым членом семьи. На командных собраниях могут решаться такие вопросы, как соперничество между братьями и сестрами, утренний распорядок или неразрешенный спор. В такой обстановке у каждого есть право голоса, и негативное поведение быстро сокращается. Стратегия воспитания номер четыре в школе. Одна из самых серьезных проблем для родителей – определить свою роль в учебе ребенка. Это большой источник напряжения и актуальная проблема для детей и родителей по всей стране. Теперь, когда школы предоставили родителям доступ к оценкам онлайн, дилемма стала еще серьезнее. Родители просматривают оценки своих детей в течение дня, чтобы узнать, что те сдали, а что нет. И к тому времени, когда дети приходят из школы, родители уже взвинчены. Почему ты не сдал задание по математике? И начинается битва. Дети начинают защищаться. Придумывать причины отсутствия работы и в результате взаимодействия не получается ничего позитивного. Остаток вечера и отношения могут пострадать не только у родителей и ребенка, но и у остальных членов семьи. Если это похоже на вашу ситуацию, я рекомендую воспользоваться стратегией «Оставлять школу в школе». В рамках этой стратегии вы устанавливаете границы вокруг своей роли в учебе вашего ребенка. Вы даете учителям разрешение обучать вашего ребенка, а сами концентрируетесь на воспитании. Учитель возлагает на вашего ребенка ответственность за выполнение порученной работы, и наказывает за невыполнение. Сосредоточьтесь на личных успехах вашего ребенка, а не на учебе. Направьте внимание на то, как он проводит день, как взаимодействует с другими членами семьи, и что для него важнее всего. Ваше время дома должно быть сосредоточено на семье, а не на учебе. Эта стратегия полезна по нескольким причинам. Вы не учитель. Вас не учили преподавать предметы из школьной программы, и вам за это не платят. Даже если вы учитель, ваша работа дома — быть родителем. Вы не в школе. Вы не знаете, что произошло в школе, поскольку не были свидетелем этого. После окончания учебного дня попытки разобраться в том, что произошло, раздражают ребенка, он хочет на время забыть о школе, и расстраивают родителей. У вас достаточно забот по дому. Вам нужно приготовить ужин, постирать и сделать так, чтобы хозяйство шло гладко. Еще вам нужно подготовиться к следующему дню. Вы являетесь членом команды, и у вас тоже есть потребности. Недавно я разговаривала с матерью, которая проводила по 10 часов в день на напряженной работе, а затем каждый вечер спешила домой, чтобы быть со своими детьми. Она была преданной матерью, которая пыталась сделать все, что в ее силах, но все вечера она проводила, помогая одному из своих детей с домашним заданием. Ее способный шестиклассник ждал, когда она вернется домой, чтобы приступить к работе, и подготовку уроков они не заканчивали до 10 часов вечера. У нее было еще двое детей, которые, по сути, весь вечер были предоставлены сами себе как вы можете себе представить, это вызывало у них сильную обиду. Что еще хуже, усилия мамы в отношении шестиклассника не помогали. Его оценки не улучшались, и она по-прежнему сталкивалась с его нежеланием учиться. Когда она обратилась ко мне с этой проблемой, я дала простой ответ, перестаньте помогать ему. Сначала она запаниковала, она боялась, что он провалится, и не сможет продолжить учебу в школе, в которую ходил. Она рассказала мне, что его отец нетерпелив и никогда не сможет помочь сыну с учебой. Сын нуждался в ней, и она не могла не быть рядом с ним. После того, как она еще несколько минут высказывала свои опасения, я заверила ее в том, что она не одинока. Многие родители ведут такую же борьбу, и неизменно верным остается одно. Вы не можете сделать это за них. Дети получат в учебе то, что хотят. Для некоторых детей школа — это социальная арена, где они преуспевают. Им нравится дружба, спорт и другие развлечения. А школа — это всего лишь средство для получения этих вещей. Другие дети видят в школе место, где можно проявить себя во всем блеске. Они яркие от природы, трудолюбивы, хорошо реагируют на похвалу, и высшие баллы для них — эмоциональная поддержка. Независимо от того, как ваш ребенок относится к учебе, у большинства детей по всей стране учебный день заканчивается около трех часов дня. И то, чем занимаются родители с ними с четырех до восьми вечера, гораздо важнее. Это время, когда можно делиться чувствами, развивать идеи, и обретать уверенность в себе. Эти четыре часа священны. Они закладывают фундамент эмоционального здоровья, который будет поддерживать детей на протяжении всей их жизни. С годами у вашего ребенка будут разные учителя, но вы никогда не сменитесь. У него будут разные друзья и разные занятия, но домашняя обстановка — это то, на что он сможет рассчитывать. Если ваша команда, как семья, проводит 3-4 часа после уроков, обсуждая учебу и только учебу, то учебный день никогда не закончится. Если у ребенка проблемы в школе, а вы проводите весь вечер в окружении этих проблем, он возненавидит школу и будет сопротивляться ей еще больше. Если дети отличники и проводят весь вечер, проверяя и перепроверяя домашние задания, Они тоже нуждаются в переменах. Нам нужно научить детей сохранять равновесие, усердно работая, оставляя учебу в школе или работу на работе и наслаждаясь семьей дома. Рефлексия. Какую стратегию воспитания, по вашему мнению, вам больше всего нужно реализовать? Какие проблемы возникнут при ее внедрении лично у вас? Как эта стратегия может улучшить ваши отношения с ребенком, детьми?